Глава двадцать Новость была восхитительная, но одновременно я испытал растерянность, почти страх. Разумеется, в таком состоянии вести с собой Клэр было совершенно невозможно. Рисковать здоровьем ее и ребенка я просто не мог. Это не стало бы проблемой, так как ее рассказ о сне слышал кардинал — а королю, я думаю, будет достаточно и моего слова. Однако мысль о том, что мне придется надолго уехать, действительно пугала. Все дела здесь совершались достаточно медленно. Вполне возможен такой вариант, что в стране сейчас слишком мало кардиналов, и мне могут предложить съездить в Ромейн, в резиденцию папы. Такое путешествие может занять пару месяцев в одну сторону. И все это время Клэр будет здесь одна. А если, не дай Господь, я не успею к родам, доверить ее местным повивальным бабкам совершенно невозможно. Они способны будут убить и ее, и ребенка просто своей антисанитарией. Когда наш брак перестал быть белым, я, разумеется, не раз думала о появлении детей. Все же без детей любая семья немного неполная. Ребенок, Это не просто плод любви, но и наше продолжение в будущем. Роды у жены я собирался принимать сам, лично. Дело даже не в том, что мне приходилось присутствовать в природах у крупных животных и несколько раз помогать колхозному ветеринару. Однажды, когда я еще учился на пятом курсе, мне пришлось присутствовать в качестве медбрата и принимать настоящие роды. Пусть я и не стал специалистом, но точно разбирался не хуже местных бабок. А себе самому я доверяю значительно больше, чем им. Тогда мне только-только исполнилось 23 года. Я уже встречался с будущей женой, и на новогодние праздники мы целые развеселые компании решили рвануть в глухую деревню на окраине Беловежской пущи коренной бабушки. Нам были обещаны... Роскошная баня, катание на тройках по зимнему лесу, лыжи и санки, сколько угодно, а также домашнее сало, рагу из кролика и бабушкины пироги. Компания собралась шумная и разношерстная, но поскольку часть домов в деревне пустовала, то проблем с размещением не ожидалось. Добрались мы туда на поезде, а потом и на грузовой попутке совершенно без проблем полудню 30 декабря в деревню мы ехали не с пустыми руками несколько килограммов недоступных в то время шоколадных конфет ради которых я с парнями ходил на разгрузку вагонов больше восьми килограммов апельсинов и мандаринов две связки бананов и громадная почти на 4 килограмма слабосоленая семга которую с гордостью добавил к нашим дефицитам лёха мой однокрупник. С ним встречалась Иришкина двоюродная сестра Марина. Ему эта красота обломилась от какого-то дальнего родственника, бывшего в Минске проездом. Рыбину выслал мишки отец специально к Новому году аж с Дальнего Востока, где батя обустроился после развода с Мишкиной матерью. Мать гордо эту гадость брать не захотела, и таким образом наш новогодний подарок приобрел ощутимый вес. Бабушка Татьяна Ивановна, бывшая учительница сельской школы, оказалась высокой, крепкой еще, пожилой женщиной, которая строго взглянула на притихшую толпу студентов и спросила «Ну, голубчики, что сперва, банька или поесть?» «Ой, бабуля, мы такие голодные!» Ирина бесстрашно сунулась под руку суровой старухи, и, целуя ее морщинистые щеки, приговаривала. «Как же я соскучилась! Но будет ли, собудет!» добродушно приговаривала Татьяна Ивановна, гладя Ирину по волосам. «Для нашей компании Татьяна Ивановна открыла и протопила соседний полузаброшенный дом. Большой, добротный, но четыре комнаты». «Вот здесь, голубки, и устраивайтесь!» «Хозяева умерли, а наследник Василь только летом и приезжает. Да и то не каждый год. Я, конечно, присматриваю за домом». Тут она огорченно махнула рукой. «Хозяин дому требуется. Настоящий, чтоб за всем доглядывал. Ну, хоть вам в радость будет. Бельишко я вот принесла. Обустраивайтесь». К вечеру повалил снег. И деревушка и без того тонувшая в сугробах, стала выглядеть совершенно сказочно. Пироги Татьяны Ивановны были выше всяческих похвал, а уж самогонка, которой угостил нас старик-сосед, и вовсе была восхитительна, чистая, как слеза, с горьковатым мыжжевеловым привкусом. «Так и эти... сам, ребяточки, перегоняю и очищаю. Никакой в ей и химии нету, а только одна сплошная польза. С устатку или после баньки стопочку махнешь — аж сердце петь начинает!» Торжественно поднял сухой кривоватый палец к низкому потолку Дмитрий Семенович, тот самый сосед. «Мы угощали соседей конфетами и апельсинами». А нам в ответ тащили миски с холодцом и винегретом, какие-то потрясающе вкусные салаты и изумительную домашнюю колбасу. Пусть в деревне жило не так и много людей, но нравы были удивительно добросердечные. Почти каждый из селян знал, это к Татьяне Ивановне внучка с женихом приехала. «Оба студенты, да еще и друзья с ними, голодные, небось?» 31 -го, в самую полночь мы стояли с бокалами шампанского во дворе под хлопьями сказочного снега и загадывали желание. А первого числа, почти сразу после полудня, нас разбудил тот самый Дмитрий Семенович. «Ребятушки, ребятушки, медики есть среди вас?» Медик среди нас был, студентка четвертого курса мединститута Ольга Воронович. Она испуганно вцепилась в кофту, накинутую поверх ночнушки, плотнее запахивая ее на груди и, растерянно оглядываясь на нас, таких же полуодетых и сонных, спросила, «Что случилось, Дмитрий Семенович? «Фельдшерица наша, Любаша, к родне, в соседнее село уехала, на праздники, а снега-то Эван какие выпали!» В скорую звонили, конечно, а только не успеют они до нас, пробиться. Оно, конечно, дорогу чистит, а только сперва возле райцентра. До нас, бог даст, только к вечеру доберутся». Мы все также не непонимающе тарачились на встревоженного деда, а он торопливо пояснял «Марьяна у нас рожает! Они собирались в конце недели в больницу ехать и ложиться, а наишь ты!» «Ведро подняла, а теперь вот...» Он растерянно и беспомощно пожал плечами. Меня поразило, с какой скоростью Ольга взяла себя в руки и начала раздавать команды. «Виктор, достань из рюкзака мою сумку, ну ту, черную. Дмитрий Семёнович, сейчас подождите минуту, я соберусь. Мальчики, девочки...» Она оглядела всех нас очень внимательно и спросила, «У кого нервы крепкие?» Мне обязательно помощь потребуется». Все молчали. А Иришка даже отступила на шаг, прячась в небольшой толпе. «Ребята, это не шутка. Мне будет нужна помощь», — настойчиво повторила Ольга. Встретилась взглядом со мной. И я, сам не знаю как, согласно кивнул. Ольга еще раз оглядела остальных и строго приказала. «Собирайся». По дороге она строго выговаривала. «Не вздумай при виде крови в обморок падать. Мне с тобой возиться будет некогда. А что я делать-то буду? Подавать все, что скажу. Делать, что велю. Тем более у нас выбора все равно нет. Да ты не дрожи. Бывала я уже на родах. Не сама, конечно, принимала. Но если роды нормально пройдут, справимся. А если не каркай?» Это были довольно расплывчатые пояснения. И первое время меня изрядно потряхивало от какого-то нервного возбуждения, пугало все: и стонущая молодая женщина с огромным вздутым животом, оплетенным голубоватыми венами, и перепуганный бестолково мечущийся парень, которого Семенович Ласково прихватил под руку и куда-то увел, и даже Ольга, деловито раскладывающая на столе какие-то лекарства, шприцы и торопливо объясняющая мне, что и как называется, казалась слегка жутковатой. Она долго и тщательно мыла руки, заставив меня сделать то же самое, а потом еще и протереть все спиртом. Шприцы уже кипятились на плите в небольшой металлической коробочке. Попутно Ольга гораздо более ласково разговаривала с роженицей и держала себя так, как будто у нее этих самых родов за плечами по пять каждый день. Первое время моей задачей было держать Марьяну за руку и вытирать ей пот, пока Ольга мерила давление и заговаривала ей зубы. «Ай, не обращай на него внимания, милая, он медбрат, и таких, как ты, победал ни одну и ни двух. И вообще, из мужиков, говорят, самые хорошие гинекологи получаются. Срок у тебя хороший, а что, на недельку раньше? Так, наверное, пацан». «Мальчишки, они все торопливые. И пульс у тебя в норме, и давление. Нечего волноваться. Не ты первая, не ты последняя. Сейчас я тебе укольчик сделаю и полегчает». Первое время я был просто в панике, стараясь отвернуться от Марьяны, чтобы она не заметила, как пугают ее глухие стоны и побелевшие костяшки пальцев, которыми она сжимала мою руку до синяков. В какой-то момент я даже не заметил, когда именно отступили и жалость, и испуг. Я выполнял команды Ольги и учил дышать роженицу, массировал ей руки и отвлекал разговорами, когда велели. Роды были достаточно стремительными. И уже через четыре часа Ольга приняла у Марьяны крепенькую голосистую девочку. Я держал малышку, пока девушка перерезала пуповину и испытывал совершенно удивительное чувство. Дальше все было проще. К вечеру приехала скорая, и мать с малышом увезли в райцентр, прихватив чуть пинноватого и счастливого молодого отца. А я на всю жизнь избавился от брезгливости и страха крови. Даже потом, когда помогал принимать роды у нашей лучшей кобылы, меня не воротило ни от крови, ни от последа. «Зато всегда, когда на свет появлялось новое существо, я переживал один и тот же потрясающий момент, понимал, что снова стал свидетелем чуда». Отъезд герцога и Освальда задержался еще на пару дней по моей вине. «Муж страшно переживал за то, что я там останусь одна». Он отказался брать с собой охрану, и мне пришлось поскандалить, чтобы он прихватил хотя бы четверых солдат с капралом. «Мне все равно, что в дороге тебя будут охранять войска герцога. Ты понимаешь, что в Дольфенберге солдаты герцога не будут бегать за тобой? Лучше не зли меня, дорогой. Мне нельзя нервничать». Освальд ухитрился поскандалить даже с Гронтом, который не хотел отпускать хозяина в столицу одного. «Я оставляю здесь самое ценное, а ты смеешь мне перечить?» Так, господин, чем же я, хозяюшке нашей, помочь смогу? Неужели не найдется толковых женщин, кто за ей присмотрит? Найдется или не найдется, неважно. Тебе я доверяю больше, чем каким-то там бабам. Ну, господин, как прикажете, а только тревожно мне за вас. Кто это тама в столице присмотрит за вами? Гронт, я не маленький мальчик, поверь, найдется кому мне рубашку постирать и сапоги почистить. Осваль даже фыркнул от возмущения, как большой рассерженный кот. Вместе со мной в замок ехал мэтр Олден Барретт, тот самый управитель графства, которого обещал послать герцог. С этим управляющим Освальд разговаривал долго и нудно, всячески настаивая на том, чтобы любое мое желание или приказ выполнялись немедленно. Мне даже показалось, что из-за моей беременности муж слегка сошел с ума. «Конечно, я шучу, но надо сказать, что и меня изрядно потрясла эта новость». Мысль о том, что мне не нужно проходить никакие лечения, что я смогу, как любая здоровая женщина, выносить родного кровного ребенка, казалась мне совершенно восхитительной. Я много раз в течение дня прислушивалась к своему телу, но пока, увы, не чувствовала никаких изменений или шевелений, кроме регулярной утренней тошноты. Вроде бы взрослый человек и умом прекрасно понимала, что ждать чего-то этакого при сроке чуть больше месяца просто смешно, но все же с неким трепетом вновь и вновь клала руку себе на живот, ожидая волшебства. До отъезда Освальда я держалась молодцом и ни на секунду не показала мужу, как меня пугает его отъезд. Я прекрасно понимала, что сейчас, после разговора с герцогом и кардиналом, отказаться от поездки он не может никак». И все же, когда Кавалькада тронулась в путь и заскрипели колеса обозных телег, я вернулась в отведенную нам комнату и от души наревелась. Путь в замок занял несколько дней, но благодаря присутствию мэтра Олдена прошел весьма спокойно. По первому моему слову делали остановки. Если исключить утреннюю тошноту, то поездка была неторопливой и даже приятной. В замке новость о том, что я жду ребенка, разнеслась почти мгновенно. Слуги без того достаточно послушные теперь кидались выполнять мои просьбы почти бегом. Через несколько дней новость просочилась в Альмейн. И еще через неделю с визитами начали прибывать благородные дамы графства.